Глава десятая. Фиги и мыши. Элэйн поняла, что ее, ухватив под руки и за лодыжки, несут вверх по лестнице. Глаза девушки были открыты. Видеть она видела, но тело могло с тем же успехом принадлежать кому-то другому. Ни руки, ни ноги, будто чужие, не слушались ее. Даже моргать удавалось через силу. Мысли точно в перьях увязали. — Госпожа! «Она очнулась!» — заверещала люци чуть не выпустив ноги Элейн. «Она на меня смотрит!» «Говорила же я тебе, не волнуйся!» — раздался голос госпожи Макуры где-то над головой Элейн. «Направлять она не может, как и ни единым мускулом пошевелить, раз в нее влили чай из корня вилочника. Я случайно это обнаружила, но, как видишь, очень кстати пришлось». Это было правдой. Элейн висела в их руках тряпичной куклой, то и дело задевая ступеньки. Направлять она могла с тем же успехом, как и бежать. Ощутить истинный источник она в состоянии, но ухватиться за него было все равно, что достать из зеркала иголку, онемевшими от холода пальцами. На Элейн накатил панический ужас. По щеке сползла горькая слеза. «Наверное, эти женщины хотят выдать ее белоплащникам» на неминуемую казнь. Но Элэн не могла поверить, чтобы белоплащники вынудили этих женщин расставить западню, куда надеялись поймать случайно проходящую Айсседай. Оставалось только одно – приспешники темного, которые заодно с желтой служат и черной Айя. Если Найниф не удалось сбежать, Илын окажется в лапах черной Айя. И если она хочет спастись, то надеяться должна только на себя – и она не в силах ни пошевелиться, ни направлять силу. Вдруг Дейлэйн дошло, что она пытается закричать, но издает лишь какое-то тоненькое, булькающее мяуканье. Только собрав все оставшиеся силы и волю в кулак, ей удалось прекратить это хныканье. Найниф все знала о травах. По крайней мере, неоднократно об этом заявляла. Так почему она не поняла, что за чай им подсунули? «Хватит хныкать». Твердый голосок где-то в глубине ее разума звучал очень и очень похоже на линию. Поросенок, повизгивающий под забором, только привлечет к себе лису, а ему надо бы убежать. Она отчаянно сосредоточилась на простой задаче — обнять Саидар. Да, это было простой задачей, но сейчас это для нее все одно, что дотянуться до Саидин. Элэнь, тем не менее, продолжала попытки. Больше она все равно ничего не могла делать. А госпожа Макура ни о чем не тревожилась. Когда швеи свалили Элейн на узенькую кровать в маленькой тесной комнатушке с одним оконцем, она, даже не оглянувшись, сразу вытолкала Люци за порог. Голова Элейн упала так, что она увидела вторую узкую кровать и высокий комод с потускневшими медными ручками на выдвижных ящиках. Глазами Элейн могла еще вести но повернуть голову хоть на волосок было выше ее сил. Через несколько минут, пыхтя и отдуваясь, женщины вернулись, волоча на Эниф, и взгромоздили ее на вторую кровать. Лицо у той обмякло и блестело от слез, но темные глаза... В них полыхала ярость, но читался и страх. Элэйн надеялась, что гнев все же преобладает. На Эниф, когда могла направлять, была сильнее Элэйн, Глядишь, Найниф исправится там, где ее подруга жалко трепыхается, раз от раза беспомощней. Тогда слезы на лице Найниф, слезы гнева. Велев худенькой девушке остаться, госпожа Макура торопливо выбежала. Вскоре она вернулась, на сей раз с подносом, который поставила на комод. На подносе стояли желтый заварочный чайник, чашка, воронка и высокие песочные часы. «Люций, запомни». Когда в часах высыплется песок, ты должна в каждую из них влить две унции. Не забудь, не позже. — А почему бы не напоить их сейчас, госпожа? — простонала девушка, ломая руки. — Я хочу, чтобы они опять уснули. Мне не нравится, что они на меня смотрят. Они и будут спать, как убитая девочка, но так они сами идти смогут, когда нам понадобится, когда настанет время их отправлять. Я каждый дам полагающуюся дозу. Потом им придется расплачиваться головной болью и спазмами в желудке, но, думаю, заслужили они куда больше. «А если они могут направлять госпожа, что тогда? Вот как они на меня сейчас смотрят!» «Хватит молоть вздор, девочка», — прикрикнула старшая белашвейка «Если б могли, почему, по-твоему, так тянут? Они беспомощны, как котята в мешке» и останутся такими, пока ты будешь их поить этим чаем. Итак, ты сделаешь все, как я велела, ясно? Мне надо сходить к старику Эви, голубя отправить, а потом еще кое о чем распорядиться. Но я вернусь как только смогу. А тебе лучше еще один чайник заварить с корнем вилочника. Я выйду через заднюю калитку. Мастерскую закрой, иначе неровен час забредет еще кто, а нам этого не надо». После ухода госпожи Макуры, Люци постояла, глядя на двух девушек и беспрестанно заламывая руки. Потом, наконец, выскочила вон из комнаты. Ее причитания стихли, удаляясь вниз по лестнице. илейн видела бисеринки пота на лбу Найниф. Девушка надеялась, что та взмокла не из-за жары, а из-за напряженных усилий. «Давай же, Найниф!» Сама Элэйн тоже тянулась и тянулась к истинному источнику, с трудом продираясь сквозь пучки спутанной шерсти, которыми будто набили голову. Но безуспешно. Она тянулась опять, и вновь у нее ничего не получалось, и снова... О, Свет, постарайся, найнив, ну же! Перед глазами стояли песочные часы. Больше ни на что Элэй не могла смотреть. Песок медленно сыпался вниз. Каждая песчинка отмечала очередную неудачу девушки. И вот скатилась вниз последняя песчинка. Но Люци не пришла. Элэйн напряглась сильнее, стремясь к источнику, пытаясь пошевелиться. Чуть погодя, пальцы левой руки дрогнули, двинулись. Да, вот так. Еще несколько минут, и она сумеет приподнять руку. Ладонь оторвалась от покрывала на долю дюйма и упала обратно. Но Элэйн сумела ее поднять. Девушка с трудом чуточку повернула голову. «Борись!» — сдавлено, едва понятно прошамкала Найниф. Пальцы ее крепко сжимали покрывало. По-видимому, она пыталась сесть. Даже голова не шелохнулась, но она старалась изо всех сил. «Борюсь!» — попыталась сказать Элэйн. Но для ее слуха это прозвучало скорее бурчанием. Медленно она исхитрилась-таки приподнять руку настолько, чтобы увидеть ее, и задержала в таком положении. Торжествующая радость дрожью отозвалась в теле. «Бойся нас, Люция! Побудь еще недолго на кухне, и тогда...» Дверь с грохотом отворилась, и изнемогающая от усилия Илэнь чуть не разрыдалась досады. В комнатушку влетела люцы А ведь так была близка удача. Девушка-белошвейка бросила на пленниц один взгляд и с воплем кинулась к комоду. Элэйн попыталась бороться с ней, но, сколько бы ни хрупка была Люси, она без всякого труда отмахнулась от слабосильных рук и с легкостью всунула воронку между зубами пленницы. Белошвейка тяжело дышала, словно после долгого бега. Холодный, горький чай наполнил рот Элэйн. Она в ужасе смотрела в лицо Люси, на котором застыл не меньший страх. Но Люци зажала Элэйн рот и с ухмылкой мрачной решимости похлопала ее по горлу, пока та не проглотила. Элэйн тонула в навалившемся мраке, как сквозь вату слыша бульканье жидкости и слабые протесты на Эниф. Когда глаза Элэйна открылись, Люци не было, и через стеклянную горловину тонкой струйкой избегали песчинки. Темные глаза на Эниф были вытаращены, то ли от страха, то ли от ярости. Нет, Найниф ни за что не сдастся. Этим качеством подруги Элэйн восхищалась, как и еще некоторыми. Найниф не отступится, даже если голова ее будет лежать на плахе. Да, наши головы уже на плахе. Элэйн стало стыдно, что она настолько слабее Найниф. Когда-нибудь ей суждено стать королевой андора, а сейчас ей от ужаса взвыть хотелось. Но она не заводит, даже в мыслях. Элэйн упрямо продолжала попытки пошевелить хоть пальцем. Попытки пробиться к Саидар, коснуться его. Разве может она быть королевой, когда так слаба? Вновь тянулась она к источнику. И еще раз. Опять. На перегонки с песчинками, вновь и вновь. И еще раз опустила верхняя половина часов. А Люци не было. Опять, столь же медленно. Элэйн сумела поднять руку, а потом голову. «Пусть даже она тут же шлепнулась обратно!» Девушка услышала, как что-то бурчит на иниф, и сумела разобрать большинство слов. Опять громохнула дверь. Элэйн приподняла голову, с отчаянием взглянула на нее и охнула. «Будто герой одного из своих сказаний там стоял Том Меррилин. Одной рукой он крепко сжимал за загривок полуобморочную Люси, а в другой держал наготове нож. Элэйн радостно засмеялась, хотя смех ее больше походил на карканье. Том грубо толкнул Люци в угол. «Сиди там, не то я тебе шкуру попорчу!» Два шага, и он очутился возле Элэйн. Нежно погладил ее по голове, откинул с лица девушки прядку волос. Морщинистое лицо исказили тревога и боль. «Чем ты их опоила, девчонка? Отвечай! Или...» «Не она!» — пробормотала Найниф. «Другая! Она ушла! Помоги встать! Надо походить!» Как почудила Силейн, Том отошел от нее без особого желания. Он опять пригрозил ножом Люсы. Та сжалась в неподвижный комочек. Потом нож мгновенно исчез в рукаве Минестреля. Рывком подняв Найниф на ноги, Том начал прохаживаться с ней туда-сюда. Те несколько шагов, что позволяла узкая комната. Найнив, шаркая и наваливаясь на министреле, неуклюже переставляла ноги. — Рад слышать, что не эта перепуганная кошечка словила вас за западню, — произнес Том. — Если бы она оказалась той, — он покачал головой, — вряд ли он поймет многое, даже скажи Найнив ему правду. — Сама Элайн ничего не скажет. Она рванула вверх по лестнице в такой панике, что и не услышала, как я иду следом. Но другая ускользнула. — Плохо. — И как Джуэлин ее не заметил? Она что, сюда других приведет? Элайн перекатилась на бок. — Не думаю, Том, — промямлила она. — Она не может допустить, чтобы другие узнали о ней. Еще минута-другая, и она сумеет сесть. Элэйн в упор глядела на Люци. Ту, била мелкая дрожь, она вжималась в стену. белоплащники схватят ее, как и нас, без промедления. «Джуэлин?» — произнесла Найниф. Голова ее мотнулась, когда она вскинула сердитый взор на Министреля. Хотя говорила она уже без помех. «Я же вам обоим велела оставаться с фургоном». Том раздраженно раздул усы. «Ты велела нам погрузить припасы!» «А для двоих такой работы слишком много». Джуэлин отправился за вами. «Когда же никто из вас троих не вернулся, я последовал за ним». Он фыркнул. «Даже если б здесь засел десяток мужчин, Джуэлин все равно готов был в одиночку кинуться вам на выручку. Лентяй он привязал за домом. «Очень хорошо, что я решил ехать верхом. «Думаю, лошадь не помешает. «Надо же вас отсюда увести Илэйн обнаружила, что может сесть, пусть с трудом, цепляясь руками за покрывало. Однако попытка приподняться чуть не опрокинула девушку навзничь на кровать. Саидар, как и раньше, оставался недосягаем, а голова по-прежнему напоминала набитую гусиным пером подушку. Найниф стала держаться немного прямее, она уже отрывала ноги от пола, но все еще висела на томе. Несколько минут спустя появился Джуэлин. Поясным ножом, Он подталкивал впереди себя госпожу Макуру. Она явилась через заднюю калитку. Решила, что я вор. Видимо, лучше привести ее сюда. При виде всей картины лицо Белошвейки залило мертвенной бледностью. Ее глаза, которые чуть из орбит не повылезли, показались много темнее. Она облизнула губы, непрестанно разглаживая юбки и искосо бросая быстрые взгляды на нос Жуэлина, словно гадая, не рискнуть ли сбежать но по большей части она таращилась на Элэйн на Найниф. Элэйн полагала, что с равной вероятностью хозяйка швейной мастерской или разрыдается, или рухнет в обморок. «Туда ее!» — Найниф кивком указала в угол, где, обхватив колени руками, по-прежнему дрожала Люци. «И помоги, Элэйн!» Никогда не слыхала о вилочнике, но, видимо, если походить, действие настоя ослабевает быстрее. Подвигаешься побольше, так и совсем пройдет, Джуэлин острием ножа указал в угол. Госпожа Макура поспешно устремилась туда и уселась рядом с Люци, испуганно облизывая губы. «Я бы не сделала. Что сделала? Только мне приказали. Поймите же, у меня были приказы!» Осторожно поставив Элэйн на ноги, Джуэлин поддерживал ее, и они вместе делали те несколько шагов напротив другой пары, что позволяла комната. Элэйн хотелось бы чтобы ее держал под руку Том. Рука Джуэлина, лежащая у нее на талии, была слишком фамильярной. «Кто приказал?» — рявкнула Найниф. «Кому в башне ты докладываешь?» Белошвейка выглядела больной, но решительно сжала губы. «Если не заговоришь», — хмурец заметила Найниф, — «я отдам тебя Джуэлину. Он в тире выслеживает и ловит воров, и знает, как выбивать признание не хуже допросника-белоплащника». — Верно, Джуэлин? — Кусок веревки, чтобы ее связать, — заявил тот, оскались в такой злодейской ухмылке, что Элэйн отшатнулась от него. — Тряпок каких-нибудь для кляпа в рот засунуть, пока не разговорится. Ну, еще масла растительного до да соли. От его смешка у Элэйн кровь в жилах заледенела. — Она заговорит! Госпожа макуров вжалась в стену, одеревенела, глядя на ловца воров, вылезшими из орбит глазами. Люци таращилась на Джуэлина, будто он обернулся троллоком восьми футов ростом с полным комплектом рогов и клыков. «Очень хорошо», помедлив заключила Найниф. «Джуэлин, на кухне ты и найдешь все, что угодно». Элэйн переводила ошеломленный взгляд с Найниф на ловца воров и обратно. Неужто они задумали? Нет, только не на ренвин Барда... — вдруг вымолвила Белошвейка. Потом слова полились из нее, цепляясь одно за другое. — Я отсылаю свои сообщения на ренинбарда в гостиницу в Тарвалоне. Она называется «Вверх по реке». Эви Шендар на окраине городка держит для меня голубей. Он не знает, кому я их посылаю и от кого мне приходят записки. Да ему и дело до этого нет. У его жены была подучая и... Она умолкла, вздрагивая и глядя на Джуэлина. Элэйн знала Норенвин, по крайней мере, видела ее в башне. Тоненькая, невысокая женщина, о присутствии которой почти сразу забываешь. Настолько она тихая и незаметна. И добра. Один день в неделю она разрешала детям приносить к ней на территорию башни для исцеления своих кошечек, собачек и прочих любимцев. Вряд ли такая женщина окажется черной сестрой. С другой стороны, в списке черных айя, известных Найниф и Элэйн, Было имя Мэрилинги Малфин, а она питала слабость к кошкам и готова была свернуть с дороги, чтобы позаботиться о заблудших зверушках. — Наренвинбарда, — мрачно повторила Найниф, — мне нужны еще имена и в башне, и за ее стенами. — Я больше не знаю, — слабым голосом вымолвила госпожа Макура. — Мы проверим. — Давно ли ты стала приспешницей темного? — «Сколько ты уже служишь черной айе?» Возмущенный вопль сорвался с уст Люци. «Мы не приспешницы темного?» Она глянула на госпожу Макуру и бочком отодвинулась от нее. «Я? Нет. Я иду в свете». «Да». Реакция второй женщины была не менее бурной. Если раньше глаза у нее были выпучены, то сейчас они просто на лоб полезли. «Черный? Они вправду есть?» Но башня всегда отрицала... «Ну, я спросила у Наринвин в тот день, когда она выбрала меня служить Желтой. Быть для нее глазами и ушами. И только на следующее утро я перестала плакать и сумела с кровати слезть. Я... Я не приспешница Темного. Нет, никогда. Я служу Желтой Айя. Желтой!» По-прежнему опираясь на Джуэлина, Илэйна задачина переглянулась на Эниф. «Разумеется, такое обвинение станет отрицать всякий друг Темного. Но в голосах женщин слышались неподдельная искренность и правдивость. Негодование обеих, что их считают приспешницами темного, едва не перехлестнуло барьер страха. Судя по тому, как медленно найнив, у нее появились такие же мысли. «Если вы служите желтой», — медленно сказала найнив, «тогда почему вы нас опоили?» «Из-за нее», — кивнула Нейлен белашвейка — «с месяц назад мне прислали ее описание» вплоть до того, как она иногда задирает подбородок, отчего кажется, будто глядит на тебя сверху вниз. наренвин говорила, что она может называть себя Элейн и даже заявлять, будто она из какого-то благородного рода. Слово за слово, и гнев Макуры, что ее назвали приспешницей темного, вскипал все сильнее. «Может, вы и желтая сестра, но она-то не Айсседай, а просто сбежавшая принятая». Наринвин велела сообщить, если она появится, и обо всех, кто будет вместе с ней, если получится задержать ее, а то и захватить, и любого, кто придет с ней. Каким интересно, образом мне захватить принятую ума не приложу, даже на ренвин неведомо про мой чай из корня вилочника, но ведь таковы были распоряжения. Было сказано, что я должна даже пойти на риск раскрыть себя, если понадобится, а здесь это означает для меня смерть. Вот погоди, попадешь в руки Амерлин, тогда ты, девчонка, не так запоешь. Да, вам всем еще покажут. — Амерлин, — воскликнула Эйлэйн, — а она-то тут при чем? Это ее приказ. Как было написано по повелению престола Амерлин. Сама Амерлин приказала все средства использовать, только не убивать. А уж когда Амерлин тебя схватит, тебе умереть захочется. Это точно. Резкий кивок Белошвейки был преисполнен яростного удовлетворения. — Не забывай. «Мы еще не в ее руках», — осадила Белошвейку Найниф. «Это ты в наших». Но в глазах у нее было то же потрясение, что и в глазах Элэйн. В чем причина, было объяснено. Напоминание, что она сама пленница, потушила короткую вспышку Макуры. Она апатично обмякла, привалившись к Люце, не давая той да и себе упасть. «Нет, иногда Наринвин объясняла что-нибудь, но не в этот раз». Вы хотели держать нас тут одурманинами, пока за нами кто-то не приедет? Я собиралась отправить вас в повозки, переодев в какое-нибудь старье. В голосе женщины даже намека на сопротивление не осталось. Я послала на Ринвин Голуби с извещением, что вы тут, и сообщила, что я сделать намеревалась. Терин Лутай многим не обязан, и я собиралась дать ему в достатке корня вилочника, чтобы хватило до самого Тарвалона если раньше Норинвин не вышлет ему навстречу сестер. Он считает, что вы очень хворы, а чай – единственное средство не дать вам умереть, пока вас не исцелят Айси Дай. В амодиции женщине, разбирающейся во всяких лекарственных снадобьях, надо быть осторожной. Лечи слишком многих или слишком хорошо, и кто-нибудь шепнет про Айси а потом глядишь – дом у тебя сгорел, а то и еще что похуже». «Терину-то известно, что язык надо держать за зубами, и он...» Найниф заставила Тома подойти поближе к госпоже Макури и посмотрела на Балайшвейку сверху вниз в упор. «А сообщение? Настоящее сообщение? Не для того же ты вывесила этот сигнал, чтобы заманить именно нас?» «Я уже все вам сказала», — устала вымолвила та. «Это и было настоящее сообщение. Я никому не хотела зла. Я ничего не понимаю. И я...» «Пожалуйста!» Она вдруг разрыдалась, вцепившись в Люси. Та тоже прижалась к ней. Они обе плакали и лепетали. «Пожалуйста, не надо соли! Не позволяйте ему, нет! Пожалуйста, только не соль! О, пощадите!» «Свежи их!» С отвращением произнесла Найниф немного погодя. «Потом спустимся вниз. Там и поговорим спокойно». Том помог ей сесть на краешек кровати, потом сдернул с другой покрывала. Быстро нарезал его на полосы. Вскоре обе белошвейки были крепко связаны, спина к спине. Руки одной притянуты к ногам другой, рты заткнуты кляпами из остатков покрывала. Парочка продолжала хныкать, когда Найниф, поддерживаемая Томом, покинула комнату. Эллин хотелось шагать с той же уверенностью, что и Найниф, но без помощи Джуэлина она бы наверняка споткнулась и загремела вниз по лестнице. Глядя на Тома, обхватившего рукой Найниф, девушка ощутила слабый укол ревности. «Ты, маленькая и глупая девчонка!» — резко отчитал ее голос Лине. «Я уже взрослая женщина!» — ответила девушка этому внутреннему голосу с твердостью, на какую даже сегодня не осмелилась бы со своей старой няней. «Я люблю Ранда, но ведь он далеко. А Том такой умудренный, искушенный и много знает, и...» Даже для нее это слишком походило на оправдание. Наверняка Линни просто презрительно фыркнула бы. Она всегда так делала, когда намеревалась положить конец какой-то нетерпимой выходке или глупости своей питомицы. Джуэлин нерешительно поинтересовалась Силейн. — А что ты собирался делать с солью и маслом? — Только без подробностей, — поспешно добавила она, — в общих чертах. Джуэлин несколько секунд смотрел на девушку понятия не имею. Они, впрочем, тоже. Это всего-навсего уловка. Хитрость. Они сами порой такой жути понапридумывают, навоображают. Куда мне до них? Я видел, как ломались крепкие упрямцы, когда я посылал за корзинкой фиг и парой-тройкой мышей. Но тут главное не перегнуть палку. Некоторые признаются во всем, что было и чего не было, лишь бы избежать тех ужасов, какие им «Правда, эти двое, по-моему, не врали». Элэйн тоже не сомневалась в этом, но не сумела сдержать дрожь. «Что вообще можно сделать с фигами и мышами?» Она надеялась, что перестанет гадать об этом, а то еще кошмары снится начнут. Когда девушка с Джуэлином добрались до кухни, на них уже ковыляла без посторонней помощи. Теперь она рылась в буфете, где стояла уйма разноцветных баночек и чайниц. Элэйн пришлось сесть на стул. Синяя чайница стояла на столе, рядом с полным зеленым чайником. Девушка старалась на них не смотреть. Она по-прежнему не могла направлять. Обнять Саидар ей удавалось, но в тот же миг он ускользал. По крайней мере, она была уверена, что со временем сила вернется к ней. Мысль об ином исходе приводила в такой ужас, что Элэйн не позволяла себе думать об этом. Том сказала Найниф, откупоривая всевозможные баночки и заглядывая в них. «Джуэлин». Она помолчала, глубоко вздохнула и все так же, не глядя на обоих мужчин, сказала. «Спасибо вам». «Я начинаю понимать, зачем Айседай нужны стражи. Большое вам обоим спасибо». «Ну, не у всех Айседай есть потребность в стражах. Красные считают, будто все мужчины запятнаны порчей, пусть даже направлять из них способны единицы. Были и айсседай, которые не обзаводились стражами, поскольку никогда не покидали башню, как и такие, которые не брали нового стража вместо погибшего или умершего. Единственной айе, которая допускала связывание узами не с одним, а с несколькими стражами, была зеленая. Илэйн хотела стать зеленой. Не по этой, разумеется, причине, а потому что зеленые Айя называли себя боевыми Айя. Коричневые Айя искали потерянные знания, голубые вмешивались во все происходящее в мире, зеленые же сестры готовили себя к последней битве. Тогда они выступят на первый план, чтобы, как и в Тролоковы войны, сразиться с новыми повелителями ужаса. Том и Джуэлин глядели друг на друга, не скрывая изумления. Наверняка они ожидали, что Найниф отчитает их, как всегда не выбирая выражений. И Лейн так просто была потрясена. Если кто-то помог Найниф... Это она любила не больше, чем оказаться неправой. И в том и в другом случае она становилась колючей, будто шиповник. Хотя всегда, разумеется, и заявляла, что она разумность и рассудительность. Мудрая. Найниф извлекла из одной из баночек щепотку порошка, понюхала его и попробовала кончиками языка. Или что-то в этом роде. Не знаю, как их здесь зовут. «Здесь для таких нет названия», — заметил Том. «В амадиции немногие женщины следуют твоему прежнему ремеслу. Слишком опасно. Для большинства из них это занятие побочное». Вытащив кожаную сумму с нижней полки буфета, Наниф принялась извлекать из одной банки небольшие сверточки. И к кому они идут, если заболеют? К коновалу или к безграмотному костоправу? — Да, именно так, — ответила Элэйн. Ей всегда было приятно продемонстрировать Тому, что и она кое-что знает о мире. В амодиции целебными травами занимаются мужчины. Найниф пренебрежительно сдвинула брови. — Да что, мужчина, разумеет в лечении. Уж лучше попросить кузнеца платье сшить. Элэйн вдруг поймала себя на том, что думает о чем угодно, только не о том, что сообщила госпожа Макура. Если не думать о занозе, нога от этого меньше болеть не будет. Одна из любимых поговора Лине. Найниф, что, по-твоему, означает это послание? В башне примут всех сестер? Это же лишено всякого смысла. Не это хотела сказать Элэйн, но подобралась она совсем близко. — Башня играет по своим правилам, — сказал Том. Что бы оседай ни делали, у них на все свои причины и подчас вовсе не те, какими они объясняют свои поступки, если вообще что-то объясняют. Конечно, они с Джуэлином знали, что девушки всего-навсего принятые, по крайней мере отчасти, поэтому и тот и другой в лучшем случае через раз делали так, как им велят спутницы. На лице Найниф явственно отражалась борьба. Ей не очень-то нравилось, когда ее перебивали или отвечали за нее. Кое-что в списке того, что она не любит, еще оставалось. Но ведь минуту назад она благодарила Тома не так-то просто осадить человека, который только что избавил тебя от участи, брошенной на тележку капусты. «Порой смысла в действиях башни сразу и не увидишь», — мрачно ответила Найниф. Элэйн подозревала, что ее раздражение вызвано в равной степени и томом, и башней. «Ты веришь тому, что она сказала?» Элэйн глубоко вздохнула. «Что Амерлин велела доставить меня в башню любой ценой и средствами?» Короткий взгляд на Эниф, брошенный на девушку, был полон сочувствия. «Я не знаю, Элэйн». «Она говорила правду!» Джуэлен развернул стул и уселся на него верхом, прислонив посох к спинке. Я в своей жизни допросил ни одного вора и убийцу, и понимаю, когда они говорят правду. Что бы лгать, она была слишком напугана, а остальное время слишком разозлена. — А вы оба, — глубоко вздохнув, Найниф швырнула сумму на стол и сложила руки на груди, словно не позволяя им вцепиться в косу. — Илэйн, боюсь, что Джуэлин, скорее всего, прав. — Но ведь Амерлин известно, чем мы заняты. «И ведь именно она отослала нас из башни!» Найни в громко хмыкнула. асуан Санчей, я всему поверю. Заполучить бы ее на часок туда, где она не могла бы направлять, тогда бы и посмотрели, какая она крутая!» Особой разницы Элэн не видела. Помня властный, голубоглазый взор, она подозревала что случись столь невероятное, пусть и желанное для Найни события, подруге достанется уйма синяков». «Ну, что теперь делать? У всех я повсюду глаза и уши. Да и у самой Амерлин соглядатая есть. По дороге до Тарвалон того и гляди, какая-нибудь женщина нам что-то в пищу подсыплет». «Нет, если мы будем выглядеть не так, как ожидают». Достав из буфета желтый кувшин, Нанив поставила его на стол рядом с чайником. «Это белый куриный перчик. Он успокаивает зубную боль, но вдобавок превратит волосы в черные» как вороного крыло. Илэйн схватилась за свои ржевато-золотистые кудри. Она готова была спорить, но говорила именно о ее волосах, а не о своих. Однако идея, хоть и не понравилась девушке, очень хороша. Немного поработать иглой над каким-нибудь из тех платьев в мастерской, мы уже не купчихи, а две благородные леди, путешествующие со стугами. А поедут они в фургоне, грыженном бочонками с краской?» — осведомился Джуэлин. Оставалось лишь поблагодарить Найниф за суровый взгляд. Ведь айна ограничилась только им, а не то. «На той стороне моста, на конюшенном дворе, я видела карету. Думаю, хозяин с радостью ее продаст, если вы успеете вернуться к фургону прежде, чем его угонят. Просто не пойму, как вы вообще догадались его там бросить». Надо же придумать, оставили чуть ли не у всех на виду. Ну, коли фургон еще на месте, можете взять один из кошелей. Несколько горожан, вытаращив глаза, глядели, как перед мастерской Ронда Макура остановился экипаж Ноя Торвальда, запряженной четверкой лошадей. Позади кареты была привязана оседланная лошадь, к крыше приторочены сундуки. Когда торговля с Тарабоном рухнула... Но и потерял все, и теперь перебивался с хлеба на воду, работая на подхвате от случая к случаю у госпожи Тиран. Кучера кареты прежде тут не видывали. Высокий морщинистый мужчина с длинными белыми усами и с холодными надменными глазами. Не встречали в мордецине и смуглого с жестким лицом лакея в тарабонской шляпе. Тот неуклюже спрыгнул на землю и открыл дверцу. Ошеломление сменилось шепотком, когда из мастерской с узелками в руках быстрым шагом вышли две женщины. На одной – зеленое шелковое одеяние, на другой – платье из обычной синей шерсти. Головы обеих замотаны шарфами. На цвет волос не было и намека. В карету незнакомки, можно сказать, почти впрыгнули. Двое детей света неторопливым шагом двинулись к карете, дабы выяснить, кто эти чужаки – но не успел еще лакеев взобраться на козлы, как кучер щелкнул длинным кнутом и крикнул, требуя отчистить дорогу для леди. Имя ее потерялось в шуме и суматохе. чадом света пришлось посторониться вместе с прочим людом, а карета с грохотом унеслась галопом по пыльной улице в сторону амоторского тракта. Зеваки расходились, переговариваясь между собой. Таинственная леди, вне всяких сомнений, вместе со своей горничной, что-то купила у Ронды Макуры и умчалась прочь, оставив сносом Детей Света. В последнее время в мордицине мало что происходило, и этот загадочный визит даст пищу сплетням на несколько дней. Дети Света зло отряхивались, но в конце концов решили, что доклад об инциденте выставит их в дурацком свете. Кроме того, их капитан недолюбливает знать и, скорее всего, отправит их за каретой с требованием вернуть ее. И чего ради? Долгая скачка по жаре и за кем? За высокомерной юной особой отпрыском какого-нибудь благородного дома? Если не удастся предъявить того или иного обвинения, а эти аристократы такие скользкие хитрецы, кто окажется виноватым? Уж точно не капитан. Надеюсь, что известие об этом унижении не дойдет до ненужных ушей. Оба воина даже и не подумали допросить Ронда Макуру. Чуть позже во дворик позади мастерской ввел свою повозку терен Лугай. Под округлой парусиновой покрышкой была уложена провизия для долгого путешествия. ронды макуры излечила терина от лихорадки, что он подхватил 23 зимы назад. Но предстоящее путешествие радовало его. Пусть ехать надо туда, где живут ведьмы, главное подальше от сварливой женушки, что пилит его по сто раз на дню, и от злобной тещи. Ронда говорила, кто-то его может встретить по дороге, но умолчала, кто именно. Однако Терен Лугай надеялся добраться до самого Тарвалона. Он раз шесть постучал в дверь кухни и только потом вошел, но никого не обнаружил, пока не взобрался по лестнице. В задней спальне на кроватях лежали Ронда и Люци. Вытянувшись на постелях, они сонно сопели, полностью одетые, хотя платья и были измяты, А ведь солнце стояло еще высоко. Сколько он не тряс женщин за плечи, ни одна не проснулась. Этого Лугай не понимал. Как и того, почему одно из покрывал разрезано на куски и связано в длинные полосы. Или почему в комнате два пустых заварочных чайника, но всего одна чашка. И почему на подушке Ронда лежит воронка. Но он всегда знал, в мире есть многое, чего он не понимает. Возвращаясь к повозке, Лугай думал о припасах, купленных на деньги Ронде. Думал о жене и ее матери. Когда он выводил лошадь со двора, в нем уже крепло намерение посмотреть, какая она из себя эта алтара и на что похожа Муранде. Так или иначе, но минуло порядочно времени, прежде чем растрепанная Ронде Макура добрела до дома Эви шандара и отправила голубя, привязав к его лапке крохотную костяную трубочку. Птица устремилась на северо-восток, прямиком к Тарвалону. Недолго подумав, Ронда набросала те же строчки на другом узеньком кусочке тонкого пергамента и прикрепила записку к птице, которую взяла из другой клетки. И Этот голубь отправился на запад, ведь она обещала отсылать дубликаты всех своих сообщений. В эти тяжелые времена женщине приходится вертеться изо всех сил. Да и никому не будет вреда, экая важность ее послания к Норинвин. Размышляя, удастся ли когда-нибудь избавиться от привкуса корня вилочника во рту, она ни капельки не возражала, чтобы намного хуже стала той, которая назвалась Найниф. Как обычно моты же грядки в своем крохотном садике, Эви не обращал никакого внимания на то, чем занята Ронда. И, как обычно, едва она ушла, он вымыл руки и вошел в дом. Ронда, чтобы перо писало помягче, подложила под полоски лист пергамента побольше. Повернув этот лист к свету, Эви разобрал строчки, что писала Ронда. Вскоре в полет отправился третий голубь, совершенно в другую сторону.